Глава 84. Офис вербовочной конторы «Фортуна» располагался на первом этаже одного из самых высоких зданий в центре Брюсселя. Богатая отделка помещений, дорогая мебель и техника говорили о том, что фирма существует не только на доходы от вербовочной деятельности. Три менеджера откровенно скучали и по очереди выходили на улицу выпить кофе или за сигаретами. Руководитель «Фортуны» мистер Энтони Вуд почти не появлялся в офисе. Все свое время он проводил в вспомогательных помещениях, занимавших основную часть площадей фирмы. Вот и сейчас он стоял возле доски в учебном классе и объяснял своим слушателям суть предстоящей акции. «Я хочу, чтобы вы понимали, мы не бандиты. Мы работаем на правительство». И то, что мы берем на себя карающие функции, говорит не о нашем пренебрежении к закону, а наоборот о том, что даже здесь, в реальности ИНОС, мы не даем преступнику уйти от наказания. Мистер Вуд тяжело прошелся вдоль доски и, остановившись у окна, добавил. — Чтобы у нас не было никаких недомолвок, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Над головами слушателей поднялась одна рука. — Прошу вас, Берг, — разрешил начальник. Как зовут этого человека, сэр, и какие преступления он совершил? Своевременный вопрос, господа. Благодарю вас, Берг. Этого человека зовут Майкл Панакис. До бегства из нашего мира он возглавлял большую, хорошо организованную криминальную структуру. Долгое время он занимался производством кетанитовых наркотиков и сделал на этом целое состояние. Потом освоил контрабанду в зарубежное пространство и начал поставлять на Айк новейшие виды вооружения. Но и этого ему показалось мало. Он начал заниматься медицинскими изысканиями и проводил опыты на живых людях, среди которых имелись жертвы. Майкл Панакис стоял за всеми хищениями очищенного кобальта с федеральных складов, и еще он уничтожил две космические станции. «Но зачем ему понадобилось уничтожать станции?» — подал голос Клод. Это были исследовательские центры, и он, по всей видимости, посчитал их конкурентами. Мистер Вуд пожевал губами и продолжил. «И вот этому преступнику удалось сбежать на Айк. Думаете, для того, чтобы спокойно прожить остаток жизни? Нет. По нашим сведениям, мистер Панакис собирается продолжить свою преступную деятельность». А это означает сотни тонн наркотиков, новое нападение на федеральную собственность и многое другое, что еще измыслит этот изощренный преступный ум. Всем все ясно? Да, сэр, за всех ответил Берг. Тогда повторим расстановку сил. Итак, объект имеет четыре выхода и три пожарные лестницы. По нашим данным, Панакис проживает на четвертом этаже, где-то здесь. Вот тнул указкой. Добраться до его квартиры было бы не так сложно, если бы не 100 человек охраны. «Что это за люди, сэр?» — спросил Мартинес. «Это не люди. Они агуманы. Это такие молчаливые коренастые парни. Они прирожденные солдаты и очень любят воевать. Раньше у них на вооружении было паровое стрелковое оружие». «Паровое?» — переспросил Клод. «Именно». Но те времена давно прошли, теперь эти ребята вооружены современным автоматическим оружием, изготовленным на наших военных заводах. А гуманы плохо стреляют, однако они отлично владеют холодным оружием. А в условиях тесноты внутренних помещений это плюс. А теперь предлагайте, как мы можем проникнуть в здание. Способ первый. Через четыре существующих хода «У противника преимущество в силе, сэр. 100 человек против 22 Даже если они стреляют совсем плохо, при штурме дверей нас останутся единицы», сказал Берг. «Я с вами согласен, мистер Берг. Тем более, что здание окружено изгородью, которую нам тоже придется как-то преодолевать. Тогда рассмотрим второй способ – через крышу. Это здание соединено с двумя другими, менее охраняемыми, и мы без труда сможем попасть на крышу, «Прошу вас, мистер Клод». «Тут дело случая, сэр. Если их начальник охраны лопух, то проблем не будет. Но если он не исключил и такой вариант, результат будет тот же, что и в первом случае». «Можно, конечно, воспользоваться альпинистским снаряжением и спуститься до уровня окон четвертого этажа. Но такая работа по плечу только специалистам». «С вами, мистер Клод, я тоже согласен», — кивнул вот. «Что же у нас осталось?» «Мы можем подождать, пока Панакис начнет регулярно выезжать в город», — предложила Бренда. «Будет нетрудно изучить схемы его передвижения, тогда...» «Это правильный наверное, самый разумный и безопасный способ, мисс Сантос», — сказал Энтони Вуд. «Однако нет никакой гарантии, что мистер Панакис не отправится в глубь мира Иннос. Например, в империю Финхнет, и тогда нам за ним не угнаться». Вуд обвел взглядом своих наемников. «У нас мало времени. Это задание мы должны выполнить не позже, чем через три дня. Что у вас, Берг?» «Я хочу предложить свой способ проникновения в здание. Моим товарищам по абордажной команде привычнее начинать с брюха корабля, сэр. В данном случае это туннели городских коммуникаций». «Вы думаете, мистер Берг, что охрана не знает об исходящей из коммуникации опасности?» «Уверяю вас, они караулят возле каждого люка, как возле дверей». «Это так, сэр. Но мы сможем выйти в любом подходящем помещении без всякого люка. Мы легко воспользуемся нашим ионным резаком. Ему все равно, что резать. Металл, камень, бетон». Энтони Вуд ничего не ответил. Он обдумывал предложение Берка. «Хорошо, мистер Берк. Где ваш резак?» «Он в катере возле грузовика, на котором мы прибыли». — То есть в порту? — Да, сэр. — Тогда, мистер Берг, берите своих людей и езжайте в порт. Я дам вам микроавтобус. — Но только будьте осторожны, никакой суеты, — предупредил Вуд.